Глава 5. После амбара я слазила на синовал, заглянула в погреб и в очередной раз похвалила рачительных хозяев. Судя по запаху и пустым крюкам припасов они увезли немало, однако и нам кое-что осталось. Несколько копченых араков, сыр, соленое сало, колбасы. Так тут еще и свиньи есть. Свинья я тоже нашла. Вздохнула, поморщилась, снова вздохнула и закрыла тяжелую дверь свинарника. Не сейчас. Встал вопрос, и ли в огород. В принципе, день уже клонился к закату, печь наверняка прогорела, и настало время подумать об ужине. Да и решить, где я буду спать. Так я дракону и сказала, отложив осмотр угодьев до следующего дня. Он и не возражал, тоже нагулялся. Мелисса прыгала вокруг нас, совала нос и пальцы везде, куда получалось, задавала миллион вопросов, все трогала и спрашивала, для чего. Я терпеливо отвечала, отвлекала, давала подержать корзину с яйцами, окорок и круг сыра. В итоге мы ввалились в дом, и я сразу начала командовать. «Господин лайран нужно принести еще дров, воды и скоро пойдем кормить животных». «Мелисса» замечательно что ты уже разделась помой руки и накрывай на стол а я посмотрю что мы можем добавить к нашему ужину девочка посмотрела на отца вопросительно мол почему эта женщина тут командует а он ответил своим хмурым взглядом и кивнул мой руки мелиса и помоги госпожене не ужиам а я покажу ей ее комнату ребенок подчинился хоть и неохотно нет мели не была лентяйкой просто Если я правильно поняла эти переглядки, девочка не понимала, почему какая-то человечка командует ее отцом сильным драконом. Между тем мужчина наконец избавился от кожанки, остался в рубахе и кожаных штанах. Даже сапоги не снял, повел меня осматривать дом. Мы-то, оказывается, в закутке у печи и разговаривали и ели. А дом был весьма просторным и добротным. Уж не знаю, сколько лет тут жили прежние хозяева, но строилась точно на века. Сразу за печью начиналась, я бы сказала, общая комната. Просторная, с несколькими окнами по дальней стороне. Окна смотрели на реку и были предусмотрительно снабжены тяжелыми ставнями изнутри и снаружи. Под окнами стояли широкие сундуки с ровными крышками, накрытые домотканными коврами. ух Тут еще и ткачихи жили. Или покупали. Над сундуками между окнами устроены полки. Там, похоже, прялки лежали и всякие такие рукодельные штуки. Две полки пустые, а на одной все осталось. Не пожелала хозяйка или невестка забирать. Видно, не очень рукоделие любит. Светильники на высоких ножках. Похоже, масляные лампы. Тут же столики с забытыми пяльцами. В углу и правда, ковер на стене незаконченный. Такими же коврами пол застелен. Вдоль стен еще сундуки, но над ними на полках какие-то деревянные заготовки. Что-то мелкое, типа рыболовных крючков, а в углу недоплетенная сеть. Ясно. Тут по вечерам семья собиралась с рукоделием. Теплая большая комната. А в сундуках что? Не выглядят они разоренными. Как вообще дракон убедил целую семью покинуть такой дом? Этот вопрос я и задала вслух. Лейран поморщился и признался. В кошеле лежали драгоценные камни. Я собирался выкупить мелису родни, но когда увидел их, понял, что не отдадут. Выпросил минуту с ней наедине, сказал, что хочу сделать ей подарок. Обнял и свалился в случайный портал. Он вывел сюда. Балир знает ценность камней северных гор, поэтому оставил все. Даже сыновьями-невесткам запретил забирать добро. Сказал только, что через год пришлет сюда кого-нибудь. И если мне не понадобится этот хутор, то отдаст его сыну с женой, а сам устроится в городе. Я покивала понимая, что дракон отдал за этот дом стоимость замка с угодьями. Что ж его право? Значит, свою дочь он ценит. Или все же свою жизнь? Неважно, год-то год. Рядом с большой комнатой обнаружилась, видимо, супружеская спальня. Небольшая комната с огромной кроватью и парой сундуков. Судя по отпечатку тела, дракон спал тут. Из этой комнаты проем вел в детскую с маленькой кроваткой, колыбелью, столиком, ванночкой. В общем, удобным местом для младенцев. Тут поселилась Мелисса. Кроватки ей еще хватало, а все остальное было аккуратно убрано в угол и закрыто ширмой. Очевидно, эта комната самая безопасная в доме. Окон в ней не было совсем, стены толстые, угол печи выложен изразцами, топки нет. Идеальное убежище для малышки под защитой грозного дракона. Показав мне свои комнаты, дракон вывел меня в кухню, а там Мелли уже расставила миски и тарелки. Оставалось нарезать сыр и окорок, снять с шестка горшки с супами кашей, да и взяться за ложки. Мясо и сыр пошли хорошо и без хлеба. На сладкое я выдала Мелисе пару яблок, потом вытряхнула в миску остатки каши и попросила девочку и мужчину отнести еду собаке, только щенков не трогать и не пугать. Пока они ходили, я поставила на печь пару горшков с водой, чтобы потом помыть посуду, и пошла вновь обшаривать сундук у двери. Мне отчаянно нужно было сменить платье. Увы, я ничего не нашла. В этом сундуке лежала только мужская верхняя одежда. Вскоре Милиса и ее отец вернулись. Девочка взахлеб рассказывала, как они кормили собаку, и собралась идти с нами ухаживать за другими животными. Я аккуратно напомнила, что другой одежды у нее здесь нет, Но драконочку такие мелочи, конечно, не остановили. Не привыкла она думать о чистоте ботинок и пальто. Ладно, этому тоже научим. Сама я идти в единственном приличном платье в хлев не собиралась, так дракону и заявила. Он вздохнул и повел меня в соседний дом. Да, к этому жилищу было пристроено еще одно. Такое же основательное и надежное. Маленькая прихожая, кухня с печью и три комнаты, устроенные так же, как в большом доме, только чуть иначе. Общая гостиная тут была поменьше, а спальня и детская одинаковые. Только в детской стояли две кроватки и колыбель. «Третий дом такой же?» – спросила я, понимая, что сейчас все это, конечно, хорошо, но зимой топить три дома накладно, да и два тоже. «Да, третий такой же». Балир собирался всем своим сыновьям построить по дому к свадьбе. Но младшие у него другие. Хотят в город получать образование, а старшие не прочь совсем отделиться. Так что мое предложение ему даже польстило. Тогда я поняла, чего мне не хватает в большом доме и почему мне показались странно пустыми некоторые полки. Книги. Во всем доме я не нашла ни одной книги. Тетрадь расходные видела и что-то вроде простых карандашей рядом с ними. А вот книг ни одной. Это навело меня на новую мысль, но я ее пока придержала. Сейчас мне лучше переодеться, хватать дракона и бежать в птичники хлев, ухаживать за скотиной. Подумать об образовании маленькой дракошки еще успею. В сундуке этой спальни нашлось платье попроще. У порога башмаки, а плащ я оставила тот которым обходило хозяйство. Дракону посоветовала тоже переодеться. Он смерил меня высокомерным взглядом. И тогда я деликатно напомнила, что я тут экономкая не прислуга. Стирать его одежду я точно не буду, а магией ему пользоваться нельзя. «Но это женская работа!» – фыркнула Лейран. «Которую прекрасно могут выполнить мужчины. Стояла на своем я». «И потом сравните мои маленькие нежные руки и ваши. Я ваши мокрые штаны даже не подниму. Или вы хотите, чтобы Мелисса тоже стирала?» «Моя дочь не будет стирать!» – загремел дракон. и Я с готовностью прищурилась. «А, собственно, почему?» «Работа женская», – сам сказал. «Амелия – будущая женщина. Ей нужно учиться всем женским премудростям». Драконище смерил меня взглядом. И вышел, хлопнув дверью.